Глава пятнадцатая. Принц Эрл де Аллоре. «Ты сейчас серьезно?» Телохранитель в шоке уставился на меня. «И что ты так на меня смотришь? Что, по-твоему, еще я должен был сделать?» Устало посмотрел я на друга и продолжил изучение королевских бумаг. «Не знаю, но спор. Она хочет уйти. Так отпустил бы. Чего ты ее держишь? И так намучилась уже здесь». «Ведь даже вернуться в свой мир теперь не может». «Я в этом не виноват», – воскликнул я и, что есть силы, ударил по столу. «Да понимаю я все. Лучше скажи, что ты будешь делать, если она выиграет спор». «Она не выиграет». «Это еще почему?» – удивился Нерон. «Судя по тому, что мы видели до этого, просто так она никогда не сдастся». «Это да», – усмехнулся я. Вспоминая, как решительно Таисия была настроена уйти с отбора. Но не в этот раз. Можно ли узнать, почему? Ну, причин несколько. Во-первых, магия для нее – то же самое, что для тебя их технологичные приборы. Ни она, ни ты ничего в этом не понимаете. А во-вторых, ты правда думаешь, что за это время я не смогу ее переубедить? То есть влюбить в себя? Ну, можно и так сказать. По моему лицу расползлась улыбка, и прогнать ее оттуда уже ничего не могло. Ведь я отчетливо понимал, что впереди меня ждут тяжелые, но очень интересные времена. Таисе Ночь, как для меня, так и для моего пушистого друга, выдалась беспокойной и очень долгой. То мне снились какие-то кошмарные вещи, о которых я раньше и подумать не могла. Вон чего магией можно вытворять. То снилась мать, недовольно кривившая рот, за спиной которой стоял печальный брат. Но Рыжик вдруг вскакивал на кровати, делал по комнате несколько кругов и снова ложился обратно. Утро радости тоже не принесло. И причин тому было несколько. Недосып, косые взгляды окружающих и осознание, что срок нашего с принцем уговора уменьшается с каждой минутой. И мне надо очень постараться, чтобы выйти из игры без потерь очередь для самой себя. Мои милые девушки, этот голос я бы узнала из тысячи. Правда, сегодня наша леди распорядительница была веселее обычного. Я позавидовала. Вот у кого ночь точно прошла спокойнее. Сегодня поистине великолепный день, ведь я с гордостью могу сказать, что теперь всех вас ждет блестящее будущее. А все потому, что в скором времени вы станете настоящими магинями. Да-да, мы, наконец, дождались того дня, когда у всех вас проявится магия. А значит, обучение, которого вы так долго ждали, не за горами. Из всего сказанного мне пока было ясно только одно. Все, кроме меня, уже владеют магией. А значит, мне будет в разы сложнее освоить данную дисциплину. А еще что ждали, похоже, только меня. Ну и ладно, я не виновата, что родилась в мире, где этой магии нет. Не хотели ждать? Никто не заставлял выдирать меня из привычной жизни. Но не стоит забывать, что вы все еще находитесь на отборе. А значит, будете проходить испытания, как и прежде. И завтра вас как раз ожидает очередной этап. Сделав театральную паузу и посмотрев на всех по очереди, Сильвея продолжила. «Этот день...» «В народе называют день, в который я могу решить свои проблемы. Двери дворца открываются. И все, у кого есть какая-либо проблема, или же просьба к королю с королевой, могут прийти и озвучить ее. А правителям необходимо каким-то образом ее разрешить. Так вот, вы наверняка хотите узнать, в чем будет заключаться задание». Мы кивнули. Хотя мне, честно говоря, уже не особо хотелось слушать. Ведь где я а где жители совершенно чужого мне мира? Завтра вы, ну и, конечно же, принц, замените действующих правителей. И на протяжении часа каждый из вас выпадет возможность помочь просящим. Справитесь удачно, пройдете в следующий этап. Нет, ваша дальнейшая судьба будет зависеть от ваших способностей, которые раскроются уже через несколько часов в распорядительном зале. Вы хотите сказать что сегодня мы узнаем, кто какой магией владеет». Лия, которая до этого сидела абсолютно спокойно, вдруг заёрзала на стуле. «Можно и так сказать», – улыбнулась Сильвия. «Есть ещё вопросы?» «А сколькими магиями мы можем обладать?» – подала голос девушка, имя которой я за всё это время так и не удосужилась запомнить. «Одной, даже если вы жительница другого мира», «Здесь вы все равно можете обладать только одним видом магии, а каким – решит определитель магии». «Но как так?» – послышались возмущения с разных сторон, но быстро прекратились под строгим взглядом распорядительницы. «Так устроен наш мир. Он берет только то, что ему необходимо, и что положено по его внутренним законам. Исключение – члены королевской семьи. Правящие всегда должны быть сильнее остальных». Мы еще долго обсуждали данную тему. Девушки задавали вопросы, а у меня была возможность их слушать и запоминать то, чего я не знала и что могло мне пригодиться. Почему-то я была уверена, что то, о чем они говорили, не было для них в новинку. Вскоре мы уже стояли в просторном зале, посреди которого расположилась стойка с очередным древним артефактом. Рядом с ним... Собралась вся королевская семья и незнакомый мне человек в белом балахоне. Судя по всему, маг. «Добрый день, милые дамы!» Начал свою речь неизвестный. «Мы с вами пока не знакомы. Но не переживайте, скоро это изменится. А пока ваша задача состоит в следующем. Та, чье имя я назову, должна выйти в центр. Положить руку на определитель магии, так же, как вы делали это на втором этапе отбора». И подождать, пока я не скажу, что можно уходить. Всем все ясно. А вы будете нам говорить, какой магией мы владеем? Послышался тихий голосок в наших рядах. Увы, но нет. Пока о ваших способностях будем знать только я и правящая семья. Но как же мы? Действительно, это же так важно сейчас возмущаться. Вы, милые дамы, узнаете о своих способностях, «Только на первом занятии по магии», – подал голос король. И, сделав жест рукой мужчине в белом, вместе с семьей отошел подальше. Видно, чтобы не мешать процессу. Когда все шесть невест прошли свое испытание камнем, настала моя очередь. И если вначале у меня еще была тревога по поводу данной процедуры, то, глядя на то, как на самом деле она проходит, я преисполнилась уверенности, что все пройдет спокойно. Когда девушки по очереди прикасались к камню, он сперва долго переливался, а затем замирал на определенном цвете. Мужчина в белом назвал мое имя, и я не спеша подошла к помосту, отметив краем глаза, как королевская семья на пару с распорядителем напряглась и подалась вперед в ожидании вердикта. Ладно, не будем паниковать раньше времени, хоть это и странно. Ведь я все еще не могла поверить в то, что действительно владею магией, несмотря на очевидное, казалось бы, подтверждение. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, кто знает, насколько эта штука крепкая. Я положила руку на холодную поверхность камня и стала ждать. Чего? Сама не знала. Я старалась не смотреть туда. Считала, что так будет правильней. Но вот поверхность под рукой потеплела, а со всех сторон послышались охи, и взволнованные перешептывания. А мне стало не просто тепло, а очень горячо, да так, что захотелось отдернуть руку. Но я не смогла. Что-то не давало мне этого сделать. И я, наконец, решилась посмотреть вниз. Руку пекло, а камень до сих пор не мог определиться, переливаясь всеми цветами радуги. Я в ужасе посмотрела сперва настоящего рядом мага, затем на королевскую семью. Они так же, как и я, ничего не понимали. Я видела, что его высочество хотел подойти ко мне. Но мужчина в белом удержал его, и я прекрасно понимала, почему. Никто не знал, что происходит. Это могло быть опасно. А камень все переливался и переливался без остановки. Мне уже не было больно, но спина устала от стоячего положения. И захотелось сесть, а еще лучше лечь. Но нет... Я мужественно терпела, в душе надеясь, что скоро эта процедура закончится. А затем тело начало ломить от боли. Да так, что терпеть молча не было никаких сил. И я закричала, протяжно, громко, нисколько себя не сдерживая. Потом боль утихла, но вскоре вернулась с еще большей отдачей. И так несколько раз. И вот, когда я снова приготовилась закричать, все стихло. А по ушам ударила тишина, которая теперь стояла в зале. Посмотрев по сторонам, чтобы понять, они ушли ли все, устав ждать результата, пока я тут мучилась. Я с удивлением обнаружила, что все стоят на месте и смотрят. Но не на меня, а туда, где находилась моя рука. А там, ну, конечно же, кто как не я, мог отличиться даже здесь. Ведь сейчас вместо одного Под моими пальцами переливались сразу три разных цвета – красный, голубой и фиолетовый. «Интересно, уже можно падать в обморок, да? Спасибо!» Я бы с удовольствием лежала так еще и еще, но голоса, звучащие слишком близко, не очень способствовали расслаблению. «Нет, вы когда-нибудь такое видели?» – послышался немного визгливый голосок, явно принадлежащий женщине. поверьте Я сейчас нахожусь в таком же шоке, как и вы, ваше величество. А этот голос, хоть и знаком мне, но явно не так давно. Не могу определить, кто это. Но что нам теперь делать? Опять эта женщина. Королева? Да, похоже, она самая. Успокойся, дорогая. Сейчас мы с этим точно ничего не сделаем. Да и смысл. А это король. Пытался успокоить жену так же, как и меня в момент первого проявления магии. «Смысл? А ты хоть раз видел, чтобы кто-то, кроме членов нашей семьи, имел столько сил в одном теле?» «Кажется, случилось что-то серьезное. Но вот что?» «Нет». «Тогда как мы должны на это реагировать? Да и откуда это в ней вообще?» «Я скорее поверила бы, что у нее вообще не проявится ни одна сила». «Я знаю. Я услышала, как открывается дверь» и в комнате становится на одно живое существо больше. И, кстати, ваша особенная уже давно проснулась. Вот же гад белобрысый. Взял и сдал с потрохами. Я почувствовала, как взгляды всех присутствующих обратились на меня. И поняла, что дальше притворяться спящей теперь действительно не было смысла. Я оказалась права. Возле меня собралась вся королевская семья, кроме младших принцев, И правильно, нечего им на это смотреть. Мужчина, проводивший испытания по определению магии, и принц темных эльфов. А он что тут делает? Вырвалось у меня раньше, чем я успела поймать невежливую фразу за хвост. Но почему-то никто не сделал мне за это выговор. Наоборот, все посмотрели на того, на кого указывал мой палец. Ой, как некрасиво. Я тут же убрала руки, но и виду не подала, что мне стыдно. Ага. «Будет ему еще, обойдется». «Вы слышали вопрос?» Раздался голос его величества в наступившей тишине. И все пришло в движение. Мне помогли принять сидячее положение. А присутствующие, наконец, дали отдохнуть ногам, о чем свидетельствовали их радостные лица. Стоять остался только Лим, на которого все еще были направлены подозрительные взгляды окружающих. «Простите, если я вмешался в ваши семейные разборки». «Вот именно!» – зло посмотрел на него наследник королевства. «Эрл!» – одернула его мать. «Что? Разве я не прав? Это моя невеста. И его не должно волновать, что с ней». Он каким-то образом переместился ко мне на диван и, взяв за руку, не сильно, чтобы не сделать мне больно, сжал мои пальцы. «Да в курсе я, что это ваша невеста. Не надо мне вечно об этом напоминать». Поморщился эльф. Тогда зачем вы за ней следите? Я слежу. Даже мне было видно, что удивление на его лице было наигранным. Вы? Как вы узнали, что с ней случилось? Как вы узнали, что она здесь? Я... Зачем она вам вообще нужна? Ради ее магии? Что? Вы уже тогда еще на балу пытались переманить леди Таисию на свою сторону. Никого я не переманивал. «Да вы что? Если вы ничего не знаете, не стоит бросаться напрасными обвинениями, ваше высочество». Со свойственным темным эльфом спокойствием ответил он. «Тогда она мне нравится». Наступила полная тишина. «И я бы с удовольствием, если здесь у леди Таисии ничего не получится, позвал бы ее к себе». Рядом со мной послышался скрежет зубов свидетельствующий о том, что один молодой принц очень хочет набить морду другому молодому принцу с острыми ушами. Но тот к счастью, в междусобойчик вмешался его величество. «Так, давайте не будем сейчас усложнять и без того непростую ситуацию», подал голос король и, предложив гостю не стоять у всех над душой, предложил. «Сейчас всех нас волнует то, что наши гостья, которая родилась в мире, где магия не существует и в помине, владеет на достаточно сильном уровне не одним, а сразу несколькими магическими дарами. Вернее, будет владеть, если станет хорошо учиться. Подмигнул мне правитель. «Она будет», – заверил принц, сидящий рядом со мной, и незаметно для остальных, шепнувший мне на ухо. «Ведь она не хочет проиграть пари». «Чего мне стоило сейчас не покраснеть», «Знала только я и бедная рука его высочества принца Эрла де Аллоре, в которую я вцепилась». А странная дискуссия тем временем продолжалась. «Так вы знаете, почему Таисия имеет столько сил?» «Я не могу знать этого наверняка, потому что это надо еще постараться доказать. Но могу рассказать одну очень интересную историю, которую, думаю, вы тоже должны знать». «Как-то много лет назад...» в одном давно забытом всеми королевстве правил один король король иллюзий если мне не изменяет память хотя о чем это я она же у меня идеальная так вот у короля была дочь, которую он очень любил и по этой же причине слишком сильно опекал и конечно ему хотелось чтобы она вышла замуж за такого же, как и она сама за мага иллюзий но как-то ночью дочери пришло в голову что она устала от неусыпной опеки отца. Так что она собрала самые нужные вещи, забрала из сокровищницы артефакт, который не давал отследить ауру его обладателя, и пересекла границу королевства. Достаточно долго металась она по разным территориям, пока не повстречала свою судьбу. Ей стал достаточно сильный маг огня. Честно, не знаю, как его звали. Они полюбили друг друга с первого взгляда. И с каждым днем... Их чувство только крепло. Это видели все вокруг. Но прекрасная семейная жизнь очень быстро закончилась. Отец девушки все же нашел ее. Король хотел было вернуть принцессу обратно, но узнал, что та забеременела. Конечно, он не мог смириться с мыслью, что отец его внучки, а то, что будет девочка, он понял сразу. Стоило лишь прикоснуться магии к животу дочери. Жалкий маг огня. И боялся что девочка не унаследует силу матери. Никто не знал, какие способности у нее проявятся. В гневе король убил возлюбленного дочери, а убитая горем принцесса, вложив последние силы, которые у нее были, проложила дорогу в другой мир, туда, где он уже никогда не сможет ее найти. «Да нет, это же полный бред. Мой шепот прозвучал слишком громко для той тишины, которая царила в зале». «Ну, почему же? Вот как зовут вашу мать?» С интересом посмотрел на меня принц эльфов. «Василиса. Василиса Сергеевна». «Хм...» – задумался он. «Что, не подходит? Но я же говорила». тот же воспряла духом я, понимая, что вся эта история не более чем сказка. «Я и внучка какого-то короля. Не смешите меня». «Но ведь имя можно было и поменять». Вдруг резонно заметил «Король». При всем моем уважении к вам, ваше величество, я же не владею этой, как ее там, магией иллюзией, верно? Когда вы меня спасли, у меня проявился только огонь. Так о чем мы вообще сейчас говорим?» Выложила им все свои мысли я, ожидая, что они согласятся со мной, но все молчали. Тогда я посмотрела на сидящего рядом со мной Эрла. «Что не так?» «А?» — вздрогнул он от моего прикосновения. «Что ты спросила?» Я спросила, какие силы обнаружил во мне этот ваш определитель магии. Э-э, он затравленно оглянулся на родителей. Лучше скажите правду, ваше высочество, вмешался Лим. Не делайте хуже. Без тебя, знаю, зло огрызнулся Эрл, и снова перевел взгляд на меня. Так что? Моих нервов уже не хватало на то, чтобы сохранять спокойствие. Все, что он говорил, и правда может относиться ко мне. «Да», – ответил Эрл после недолгой паузы. А у меня сердце ушло в пятки. «Ты вполне можешь оказаться той самой внучкой». Мне стало безумно холодно, и я почувствовала озноб, будто за одну секунду у меня поднялась температура. Дрожь не унялась даже тогда, когда принц заключил меня в свои горячие сильные объятия. «Ну тише, тише! Чего ты так? Все будет хорошо!» прошептал Эрл мне на ухо. «Как? Что хорошего будет?» Слёзы, которые я так пыталась сдерживать, все-таки полились по щекам. «Я теперь вообще не представляю, как мне жить. Да и вообще не знаю, кто я такая. А что, если все это правда? Каким будет мое будущее?» «Ну, деточка моя», подошла к нам королева, и, устроившись на краешке дивана, также принялась гладить меня по голове. «Чтобы думать о будущем?» Сначала нужно решить проблемы в настоящем. А делать будем вот что. Мы попытаемся выяснить все, что сможем о том случае и об этом закрытом королевстве. А вы, дети, продолжите участвовать в отборе. Но, матушка... Никаких матушка. Никто не должен знать, что произошло. Для всех леди Таисия просто перенервничала. А то, что показал камень... Можно списать на перегрев от борьбы двух стихий. Подал голос маг, который молчал все это время. По итогу, леди Таисия владеет ими обоими, а третий цвет – просто отголосок. «Это было бы разумно», – закивал король. «Тем более, что пока у нас и правда нет учителя, который смог бы научить девушку управлять третьей магией. Увы, никто из нас ей не владеет». Так мы просидели еще долго. Я удобно устроилась в надежных руках наследника. Королева рядом с нами, все так же продолжая меня успокаивать, а король с лимом и магом, решая, как нам быть дальше. В какой-то момент мне стало настолько спокойно в кругу их семьи, что я уснула. Но вместо того, чтобы просто провалиться в пустоту, я оказалась в незнакомом мне месте. Передо мной предстал небольшой старомодный кабинет, уставленный громоздкой строгой мебелью черного цвета. Окна в обрамлении темно-зеленых штор полностью закрывали помещение от явно льющегося с улицы солнечного света. Дверь отворилась, и в комнату ворвался седовласый мужчина 50 лет, а за ним, еле поспевая, молодая женщина, чем-то похожая на меня, будь я на несколько лет старше. Я, что есть мочи, вжалась в стену, чтобы они меня не заметили, и даже перестала дышать. «Ты не можешь так поступить со мной, отец!» кричала женщина, без страха смотря в разгневанное лицо мужчины. «С чего ты это решила, моя дорогая дочь? Я могу все, и даже больше. А ты сделаешь все, что я тебе велю». «Нет, не буду. Я не буду выходить за него замуж». «Да? И чем же он тебе не угодил?» «Многим». «Как и все предыдущие кандидаты, которых ты так долго пугала мной, что они не выдерживали и убегали. Думаешь, я не знаю?» Ничего подобного не было. Немного поостыв, женщина прекратила мельтешить перед отцом и приземлилась на стул для посетителей. «А этот оказался не из пугливых. Вот жалость-то. Не сработал твой план, да? И в твою голову пришла очередная умная мысль – изменить ему. Но вот опять незадача. Тот, кого ты -то выбрала на роль любовника, стал его информатором и все ему рассказал. И вроде можно было бы порадоваться». «Ведь он не захочет жениться на порочной девке». «Но он опять тебя обошел». «Я все равно сделаю так, что этой свадьбы не будет». Зло бросила она отцу и, опрокинув стул, ушла не прощаясь. «Ну-ну», усмехнулся он и, дождавшись, когда дочь скроется за дверью, призвал магии помощника. «Чего изволите, ваше величество?» Молодой слуга, поклонившись, остановился рядом со столом по стойке смирно. И принялся ждать указаний. Глаз не спускать с моей дочери. Следить за каждым ее движением. За каждым вздохом. И за мыслями тоже. Все ясно. Так точно. Отрапортовал слуга. Тогда что ты еще здесь делаешь? Прошипел король. И поняв, что работать сегодня он явно не сможет, тоже покинул кабинет. Какое-то время я еще стояла неподвижно, все так же сливаясь со стеной. А вдруг кто-то захочет вернуться, а тут я? Но никто не появился ни через десять минут, ни через двадцать. И я, наконец, выдохнула, снова осмотрелась. Ну и куда я попала? Что это вообще за место? Что за люди? Он – король. Его дочь – принцесса, которая не хочет замуж за нелюбимого человека. Обычная ситуация для женщин тех времен. Но зачем мне это показывают? Или, может, я неправильно ставлю вопрос? Так, еще раз. Он – король, она – принцесса. И ей надоело, что он командует ей. Поэтому, собрав свои вещи, она покинула королевство. Нет, не может быть. Неужели это те, о ком только что рассказывал Лим? Зачем мне это показали? Да и кто это вообще сделал? Помню, мы сидели, обсуждали, как быть со мной дальше. А затем я заснула, и бац, я уже стою здесь, и наблюдаю за незнакомыми мне людьми. Похоже, мое сознание решило поиздеваться надо мной, раз такое провернуло. Неужто подумала, что, показав мне это, подтолкнет меня к какому-то решению? Ну да, увидев их, я ясно поняла, что совсем не похожа на этих людей, и дело тут отнюдь не во внешности. Но не успела я как следует обдумать эту мысль, как картинка перед глазами начала рассыпаться. И уже через несколько секунд я обнаружила себя лежащей в собственной кровати, а над собой сестричек, которые звали меня на завтрак. «Неужели я проспала все это время?»